Глава вторая Мистер Беннетт нанес визит мистеру Бингли одним из первых. Он с самого начала намеревался побывать у него, хотя до последней минуты убеждал жену, что делать этого ему совсем не следует. И она пребывала в полном неведении до вечера того дня, когда визит был нанесен. И вот как она узнала об этом событии. Поглядев, как его вторая дочь трудится над отделкой своей шляпки, мистер Беннет неожиданно сказал. «Уповаю Лиззи, что она понравится мистеру Бингли». «Нам неоткуда узнать, что нравится мистеру Бингли, а что нет», сердито сказала мать барышни, «раз в знакомстве с ним нам отказано». Ну, вы забываете, маменька», сказала Элизабет, «что мы будем встречать его на ассамблеях, а миссис Лунг обещала представить его нам». «Вот уж не думаю». «У миссис Лонг есть две родные племянницы. Она себелюбивая лицемерка, и я не из самого низкого мнения». «Как и я», — сказал мистер Беннет. «Рад узнать, что вы не полагаетесь на ее желание услужить вам». Миссис Беннет не снизошла до ответа, но не в силах сдержаться, принялась выговаривать одной из дочерей. «Да не кашляй же ты так, Кити, Имей хоть чуточку сострадания к моим нервам, ты их совсем истерзала». Кити позволяет себе кашлять, когда ей вздумается», — заметил папенька, «и выбирает она для этого самое неподходящее время». «Я кашляю не для своего развлечения», — обиженно сказала Кити. «А когда твой следующий бал, лизи? «Через две недели, считая завтрашнего дня». «Витти правда», — воскликнула маменька, «а миссис Лонг вернется только накануне, и значит, не сможет его нам представить». Она же не успеет сама с ним познакомиться. — О, тогда, душа моя, почему бы вам не опередить свою дорогую подругу и самой не представить ей мистера Бингли? — Это невозможно, мистер Беннет. невозможно, коли я сама с ним не знакома. Как несносны ваши поддразнивания. — Воздаю должное вашей осмотрительности. Бесспорно, две недели знакомства срок слишком краткий. «За две недели трудно узнать, каков человек на самом деле. Но если мы уклонимся, найдутся другие, и значит, опасность это не минует миссис Лонг и ее племянниц. А так как она усмотрит в этом добрую услугу, то если вы решительно против, я окажу ее сам». Барышни уставились на папеньку в недоумении. Миссис Беннет сказала лишь «здор, сдор». «Что означает столь горячее восклицание?» — вскричал мистер Беннет, Вы почитаете вздором строгое соблюдение правил этикета, когда речь идет о новых знакомствах и важность им предаваемую? Нет, тут я никак не могу с вами согласиться. А что скажешь ты, Мэри? Ведь ты, как мне известно, очень глубокомысленная девица. Почитываешь мудрые книги и делаешь из них выписки. Мэри очень хотелось сказать что-то на редкость умное, но ей так ничего в голову и не пришло. «Пока Мэри приводит в порядок свои мысли», — продолжал папенька, — «не вернуться ли нам к мистеру Бингли?» «Я даже имени мистера Бингли больше слушать не желаю», — объявила его супруга. «Вы меня удручаете. Почему вы прежде меня не предупредили? Зная я об этом нынче утром, так не побывал бы у него с визитом?» «Очень-очень жаль, но поскольку визит я ему нанес, нам нельзя будет уклониться от дальнейшего знакомства с ним, не правда ли?» Ошеломление его жены и дочерей не оставляло желать ничего лучшего. И особенно миссис Беннет. Разумеется, едва первые восторги поулеглись, а она не приминула указать, что ничего другого и не ожидала. «Как вы добры, дрожайший мистер Беннет! Впрочем, я знала, что в конце концов сумею вас убедить. Знала, что любовь к нашим девочкам не позволит вам пренебречь таким знакомством. Не могу выразить, как я довольна и какая бесподобная шутка побывать у него утром, а рассказать об этом только сейчас». «Теперь, Кити, ты можешь кашлять, когда и сколько пожелаешь». — сказал мистер Беннет и с этими словами удалился, наскучив излияниями своей супруги. — Какой у вас превосходный отец, девочки! — сказала та, когда дверь за ним затворилась. — Я просто не в силах вообразить, как вы могли бы его отблагодарить за подобную доброту. Да и меня, коли уж об этом зашла речь... «В наши годы, позвольте вам сказать, вовсе не так уж приятно каждый день заводить новые знакомства, но ради вас мы жертвуем всем. Лидия, душенька моя, хоть ты и младшенькая, полагаю, мистер Бингли будет непременно танцевать с тобой на следующем балу». О, мужественно сказала Лидия, — «я не боюсь. Пусть я и младшая, зато самая высокая». Остальной вечер прошел в догадках, как скоро мистер Бингли отдаст визит и в обсуждении того, когда им следует пригласить его отобедать у них.